Эпилог. Карина. «Что опять не так?» Едва сдерживая раздражение, спросила Маша, осмотрев меня от макушки до пяток. «Тут торчит!» Я поправила локон. «И платье!» «Ничего у тебя не торчит!» Оборвала меня подруга. Провела по подолу, раскрытой ладонью. «И платье потрясающее! Ты просто сияешь!» Маша посмотрела на сидящую в уголке на пуфике Дашу. Да, согласно кивнула. Я вздохнула и сдалась. Последний раз посмотрела в зеркало. Наверное, они правы. Свободно уложенные волосы контрастировали с белоснежным атласом, подчеркнутые умелой рукой стилиста глаза казались просто огромными. Успокоилась? Маша мягко улыбнулась. Все? Подруга взяла меня за руку и вернула к зеркалу. Даша тоже подошла. На них были одинаковые серебристо-дымчатые платья. Как ни странно, когда я увидела в отражении нас втроем, Волнение отступило. Маша крепче сжала мои пальцы. «Ты выходишь замуж за самого лучшего на свете парня», — сказала она тихо. «Кирилл без ума от тебя». «Да, он с восьмого класса от нее без ума», — подтвердила Даша. «Карин, если ты выйдешь к нему в мешке и с гнездом на голове, он не заметит». Я потихоньку засмеялась. Она, конечно, преувеличила, но в целом, наверное, так и было. Маша опять сжала мою руку. Я просто так долго ждала этого дня, призналась я. Мы втроем посмотрели в зеркало. Со дня нашей, так и не состоявшейся свадьбы, прошло больше четырех лет. Целый цикл олимпийский цикл. Я выучила название всех элементов фигурного катания, научилась различать прыжки по одному только заходу на них, и давно перестала считать фигурное катание исключительно женским видом спорта. В первый год мыслей о свадьбе у меня не было. Раз уже поторопились, хватило. Потом наступил второй, за ним третий. Где-то между ними начала заградоваться тревога. Все было хорошо, но замуж меня Кирилл не звал. Несколько раз я пыталась намекнуть ему, что не против сменить фамилию. Но намеки уходили в никуда. А потом наступил олимпийский сезон. «Сафронов всегда был сволочью», — вдруг выдала Даша. Мы с Машкой посмотрели на нее с удивлением. Даша поджала пухлые губы и стала похожа на утёнка. «Что? Вот не говорите только, что в школе он был паинькой. Тот еще самоуверенный засранец». «Другие чемпионами не становятся», — ответила Маша и принялась поправлять букетик невесты, чтобы вручить его мне. «Да, другие не становятся». Мысленно я вернулась в день, когда все таки услышала заветное «выходи за меня». Вернее, не совсем это. На Олимпийские игры в Италию я поехала вместе с Кириллом. По-другому и быть не могло. Первый день, второй, третий. Яркий, словно праздник, игры пролетели в одно мгновение. В день награждения Кирилл стоял на верхней ступени, а над площадью, где собралась многотысячная толпа, звучал гимн России. Звучал в его честь. Тем же вечером мы поехали в ресторан. Официант разлил по бокалам шампанское, и Кир со словами «Хочешь посмотреть?» протянул мне футляр с медалью. Сказать, что я хотела, значило не сказать ничего. Только в футляре была не медаль. На бархатной подложке лежало кольцо. «Ты что зависла?» — выдернула меня из воспоминаний Маша. «Пора, Карин». «Может, она передумала?» — подразнила Даша. «Ни за что!» — улыбнулась я подругам. «Ни за что!» Я и так ждала очень долго. А теперь времени ждать просто не осталось. Так что ни за что!» «Кирилл?» «Чёрт!» Я осмотрелся, пытаясь найти откатившуюся запонку. Сквозь землю она, что ли, провалилась. «Ты, главное, друг, дыши поглубже!» Усмехаясь, похлопал меня по плечу Фенька. В ответ я наградил его мрачным взглядом. «Хорош, друг, нечего сказать». «Ты хуже бабы, честное слово!» Савка поднял запонку и отдал мне. «Катись к лешему!» Процедил я сквозь зубы. Друг хмыкнул. Я поправил пиджак и, надув щёки, выдохнул. Откатать на прошедших феврале играх программы без осечек и то было проще, чем вот это вот все. Сам бы я обошелся простой росписью, но Карине нужна была свадьба. Сама она об этом не говорила, зато Фенькина жонушка сразу же чуть ли не нож к горлу мне приставила. Пригрозила, что если еще раз облажаюсь, дорога в их с мужем дом для меня будет закрыта. На Машкина не мне было плевать, сам все знал. Ты ее четыре года мариновал. На твои запонки она и не посмотрит. Оставь ты их в покое. Я мрачно глянул на Савку. Нашел, о чем напомнить. И именно что четыре года. У двери заскулил степа. Финя открыл ее, и в комнату, откуда ни возьмись, влетело лупоглазое существо с розовым бантом на шее. Степан подскочил, как идиот завилял хвостом. К совету друга я все же прислушался. Вдохнул поглубже, наблюдая за собственным псом. Это любовь! усмехнулся Сава. Это у нас Дашка любовь, а это. Я мрачно глянул на припавшего на передние лапы Степана и качнул головой. Посмотрел на часы. До начала церемонии осталось несколько минут. Еще раз поглубже вдохнул. Черт, не каждый день женишься на женщине, к ногам которой готов бросить мир, тем более, если одну попытку уже провалил из-за собственной глупости. После тактичного стука дверь приоткрылась. В комнату заглянула сотрудница. Пожалуйста, проходите, улыбнулась она, переведя взгляд с собак на нас. К регистрации все готово. Карина. Пока отец вел меня к регистрационному столу под торжественный марш Мендельсона, я не сводила взгляд с Кирила. Он тоже смотрел на меня, стоял, расставив ноги на ширину плеч, серьезный и сосредоточенный. Ковровая дорожка под ногами была прямой и мягкой, совсем не такой, как наш путь друг к другу. Только я подошла, Кир улыбнулся уголками губ, как всегда уверенный в себе и неотразимый, тогда как я разве что не тряслась от волнения. «Карина? Кирилл?» — привлекла наше внимание сотрудница ЗАГСа. «Готовы?» Кирилл кивнул, я сжала букетик, покосилась на Кира. «Нет, милый, не так все просто». Прежде чем перейти к сути, сотрудница сказала несколько дежурных фраз. Звуки марша затихли, и голос ее остался единственным, что наполняло украшенный живыми цветами зал. «Итак, Кирилл», — она посмотрела на Кира. «Согласны ли вы взять в жены Карину, быть ей верным спутником жизни, делить с ней разочарования и радости, пасмурные и светлые дни, любить в болезни и здравии, Богатстве и бедности. Согласны ли быть ей другом и мужем всю жизнь, пока смерть не разлучит вас? Да, не секунды, ответил Кирилл. Согласен. Сердце у меня так и бухнулось о ребра, упало в живот и подпрыгнуло к горлу. Дура, дура, дура! Только не реветь. Карина, регистратор посмотрела на меня. Согласны ли вы выйти замуж за Кирилла? «Быть ему тылом, опорой и поддержкой. Хранить тепло в очаге вашего дома. Быть ему верной женой. Делить с ним испытания и радости, которые пошлет вам жизнь. Согласны ли любить его в болезни и здравии, бедности и богатстве всю жизнь, пока смерть не разлучит вас?» Я облизнула губы. Искоса посмотрела на Кирилла. «Подождите», — сказала и сразу же почувствовала, как Кир напрягся. «Сейчас. Задам ему один вопрос и определюсь». Сотрудница ЗАГСа сделала вид, что ничего не происходит. Тишина в зале стала оглушительной. Я повернулась к Кириллу. Помедлила. Напряжён был не только Кир. Его стоящие чуть поодаль друзья тоже вытянулись как по стойке. Только Степе все было нипочём. Он лениво раскрыл пасть, в абсолютном молчании вдруг раздался звучный зевок, И я не успела сдержать улыбку. Как ты относишься к двойным? спросила я, выразительно глядя на Кира. За мгновение на его лице отразилось множество эмоций. Чего уж он ждал, не знаю. В уголках губ появилась улыбка. Фирменная, демоническая, покорившая сердца тысяч, и мое в том числе. Учитывая, что на каждой своей Олимпиаде я взял по две золотые медали, к двойным я отношусь. «Крайне положительно», — ответил он нагло. «Вот же засранец!» А я усмехнулась. «А чего еще можно было от него ожидать?» «Да», — ответила я, обращаясь уже к регистратору. «Я согласна. Только напомните, пожалуйста, этому задаваке, что уговор у нас на всю жизнь. Пусть только попробует нарушить его». «Не дождешься. Кирилл сделал шаг, обнял меня и прижал к себе. «Молодые люди», — строго пресекла нас сотрудница. «Подождите!» «Да чего ждать?» — отозвался Кир. «И так уже Бог знает, сколько ждали. Давайте, объявляйте нас мужем и женой. Уж очень хочется поцеловать невесту». Только мы вышли на улицу, на нас посыпались лепестки роз, под ноги полетели маленькие конфетки, горсти риса и монеты. С хлопками открывались бутылки шампанского, тут и там щелкали камеры. «Как-то ты плохо меня поцеловал», — шепнула Киру. Он развернул меня к себе, и мир вокруг исчез, поблек. Я утонула в серо-зелёном море его глаз. «Плохо говоришь». Он обнял меня и, не дожидаясь горько, принялся целовать. Глубоко, жадно и сладко. У меня оборвалось дыхание. Отвечала ему и мечтала, чтобы все вокруг и правда исчезло хотя бы на несколько минут. Хотелось побыстрее избавиться от букета невесты, от платья и от туфель. Четыре года прошло, а я любила его с каждым днем все сильнее, порой ненавидя себя за это, потому что понимала, без него меня нет. Порой сила чувств к нему пугала. «Если ты когда-нибудь скажешь, что больше не любишь меня», прошептала ему в губы, поцеловала снова. «Кир, я умру». «Ты думаешь, я могу не любить тебя?» Он посмотрел мне в глаза и отрицательно качнул головой. «Мог бы. Уже давно перестал бы любить. Ты же стерва». «А я думала, ледяная девочка», — отозвалась громким шепотом и как следует укусила его за губу. Поцеловала и укусила снова. «Вот же». Дальше я не расслышала. Слова потонули во все таки зазвучавшем горько. «И кто только это придумал». «Сладко», — выдохнула Кира в губы. Пусть нам будет сладко. Согласен. Он прошелся ладонью по моей спине. Гости продолжали скандировать, но Кир перестал целовать, посмотрел в глаза. Двойня говоришь? Двойня. Подтвердила я и он улыбнулся. Мне сразу же представился похожий на него мальчишка с такими же дымчато зелеными глазами и покоряющей сердца улыбкой, только волосы темные, а еще девочка. Гости продолжали шуметь. Кто-то подал нам шампанское и попросил встать для фото. «Как думаешь, если мы опоздаем в ресторан, это будет очень плохо?» «А тебе не все равно?» Я посмотрела на Кира. «А ведь и правда, все равно». Лимузин выехал на многолюдный проспект и помчался вперед. Я проводила взглядом мелькнувший сбоку магазин. Один из трех, открывшихся в Москве в прошлом году. Самый крупный на сегодняшний день в нашей сети. Всего за эти четыре года их открылось 22. Положила руку на живот, и поверх сразу же легла рука Кира. «Спасибо», — сказал он, сжав мою кисть. «Без тебя я не стал бы тем, кто есть. Все, что у меня есть — ты. Во всех смыслах, Карина». Я не ответила. Просто коснулась его лица и провела по щетине кончиками пальцев. По губам, по твердому подбородку. Через полчаса машина остановилась у калитки школы. Учебный год закончился. Впереди были только выпускные экзамены. Обогнув школу, мы вышли на пустой задний двор. Старый клеон стоял на прежнем месте и тихонько перешептывался листьями с другими деревьями. «Как думаешь, про нас будут рассказывать первоклашкам?» — спросила я с улыбкой, коснувшись ствола. Сердечко потемнело, стало почти незаметным, и все таки я различила его. Я провела пальцами вначале по нему, потом по буквам и через плечо посмотрела на Кира. Откуда ни возьмись, в его руке появился нож. Ничего не говоря, он встал позади меня и провел по коре. Я хотела остановить его, но не остановила. Когда он закончил, повернулась в его руках. Кир прижал меня к стволу. Ветер подул сильнее, и громче зашелестели листья. «Даже если нет, мы останемся историей этого места. Самой лучшей его историей». «Твоя самоуверенность не знает границ». Я обхватила его лицо ладонями. «Вот скажи мне, Сафронов, почему я тогда была такой дурой?» «Понятия не имею». «Какой же ты все таки мерзавец!» Я с улыбкой качнула головой и, дотянувшись, мягко поцеловала его в губы. «Мог бы сказать, что дурой я не была никогда?» «Не люблю врать». Он прижал меня сильнее. Я цокнула языком и улыбнулась. Кир мягко подхватил мою нижнюю губу, потом верхнюю поцеловал, подразнивая, касаясь чувственно и легко. Я погладила его по шее и по затылку, поймала новый поцелуй, уже более глубокий. Сердце сладко замирало, внизу живота сладко ныло. Мы стояли в тени ветвей старого клена, а за спиной у меня... Нет, за спиной у меня были не крылья, за спиной у меня было вырезанное когда-то киром сердце, и никакие крылья не смогли бы сравниться с этим. «У меня за спиной раскрывается сердце», — прошептала сквозь поцелуй. Кир нахмурился, а я качнула головой и обвела его шею обеими руками. «Люблю тебя, мой чемпион», — только и сказала я. «А я тебя, моя ледяная девочка», — ответил он. «И клянусь, так будет всегда».